Семнадцатое. Явка с повинной. Со времени последней встречи с Бирюковым Туманов изменился еще больше. Добродушное, чуть продолговатое лицо Олега стало теперь вытянутым, скуластым, а под воспаленными до красноты глазами чернили такие плотные круги, словно Олег не спал несколько суток подряд. Он неуверенно уселся на стул прямо перед столом Антона и вдруг заявил. «В общем, пришел с повинной». «Я отравил Головчанского». «Что ты городишь, Олег?» — сорвалось у Антона. «Уже неделю не сплю. Если сейчас не арестуете, повешусь или сойду с ума. Не могу больше». «Посмотри мне в глаза». Туманов нехотя поднял взгляд и уставился на Бирюкова с замутненными расширенными зрачками. «Ты пьян, Олег?» «Всего полстакана водки для храбрости!» Бирюков нахмурился. «С пьяными разговоров не веду». На лице Туманова появилась виноватая улыбка. «Разве с полстакана опьянеешь? У меня трезвая голова. Прошу, арестуйте. Честное слово, не могу больше». «Рассказывай, что надумал». Туманов опустил голову и глуховатым голосом заговорил. Бирюков сосредоточился. Довольно быстро он понял, что Олег слово в слово, будто зазубренный урок, пересказывает показания своей жены. Только все это излагалось как бы в другом ракурсе с точки зрения его, Олега. Больше того, Туманов даже не утаил, как ездил с Огняниковой в Новосибирск к врачу и как тот объявил ему приговор. Все в показаниях Олега было логично до самого последнего момента, когда он якобы заподозрил, что Головчанский намеренно до отправления электрички выпроваживает его с вокзала на охоту. Дойдя до этого места, Туманов мельком взглянул на Антона и опять потупился. — В общем, на охоту я не ездил. Дальше все, как Надя вам рассказывала. — Выходит, ты с Надяных слов говоришь? — быстро спросил Антон. — Почему с Надяных? — Туманов тревожно насторожился. — Я откровенно говорю. «Откуда, Олег, тебе известно, о чем мне Надя рассказывала?» «На щеках Туманова заходили желваки». «Она во всем мне призналась». «Как после этого ты к ней относишься?» «Как прежде, Надя не виновата, что у нас не было детей». «Почему же хотел ее травить?» «Я не ее!» — Туманов растерялся. «Я только Александра Васильевича хотел по ревности». «Но ведь Надя тоже могла выпить с Головчанским отравленного коньяка. Она, как стала беременной, совершенно не пьет. Мы очень долго ждали ребенка», — обреченно проговорил Туманов. «А дождавшись ты решил все угробить?» «Ревность!» «Ну и чем же ты отравил Головчанского?» «Нервно сжимая ладони», — Туманов долго молчал. Заговорил он лишь после того, как Бирюков повторил вопрос. «Порошок такой есть для протравки семян». Нынче весной Александр Васильевич у агронома в совхозе «Победитель» полулитровую стеклянную банку насыпал, чтобы на дачном участке овощи лучше росли. Мне немного дал этого порошка. Рассказал, как его применять, и предупредил, что это сильный яд. В пятницу я вспомнил об этом яде. Внимательно слушая Туманова, Бирюков невольно отметил, что в показаниях Олега есть несомненная доля истины. Тут же возникла досада. Антон пока не мог понять от чего. То ли от того, что ошибся в первоначальных выводах об Олеге, то ли из-за того, что Олег своей явкой с повинной перечеркивал вроде бы наметившуюся другую версию. Появилось желание немедленно запротоколировать показания. Однако внутренний голос сразу возразил – «Не пари горячку. Предъявить обвинение никогда не поздно. Иди от обратного. Постарайся уличить Туманова в неискренности». И Антон спросил, «Какого цвета был ядовитый порошок?» «Розового», — быстро ответил Туманов. «Давно стало ревновать Надю. В пятницу такая мысль появилась. «Что ж ты берег тот порошок с весны до осени?» Туманов долго думал, наконец сказал. В машине он у меня в бумаге завернутой лежал. А как же семена? Не обрабатывал этим порошком весной? Нет, побоялся отраву в почву внести. И как ты подсыпал порошок в коньяк? Расскажи подробно. Туманов вялым движением руки поправил спутанные волосы. Тихо открыл ключом дверь, вошел в кухню. Отвернул пробку с бутылки, ну и... Понятно, как. Обратно пробку завернул? Ну, все как было, сделал и тихо вышел. А Надя сказала, что пробка была не завинчена, мгновенно отметил про себя Бирюков и словно, между прочим, уточнил. Хорошо помнишь, что завернул? Конечно. Дождь сильный был. Ночью? Да, когда ты в кухню входил проливной, как из ведра. Разувался на крыльце. Туманов вскривил в усмешке губы. Не хватало еще разуваться, не в чужую ведь дачу входил, да и не до этого мне было. Лжет, откровенно лжет, даже как-то обрадовался Бирюков и сказал. «Олег, ты присутствовал при осмотре места происшествия? Следов-то в кухне не было». «Ты что, Христос, чтобы не касаясь ногами пола, ходить?» «Как это не было?» На лице Туманова появилось удивление. «По всему крыльцу и...» «Правильно», — согласился Антон. «Те следы мы видели. Это ты заходил на дачу перед тем, как приехать в милицию. Но у кухонного стола было чистенько. Почему, — спрашивается, — если на улице дождь делил, как из ведра?» наверное высохли». «Неуверенно», — сказал Туманов. «Вода может высохнуть, грязь останется». «Думаете, обманываю?» — растерянно спросил Туманов. «Тогда ни за что не найдете преступника. Я преступник. Правда, я». Внезапная догадка осенила Бирюкова. Антон вышел из-за стола, сел рядом с Тумановым и спросил. «Хочешь, Олег, скажу, почему ты надумал взять вину на себя?» Туманов промолчал, и Антон вынужден был сразу ответить. «Ты испугался, что в убийстве Головчанского следователь обвинит Надю, не так?» Лицо Туманова побагровело. «А чем Надя докажет свою невиновность?» — резко выпалил он, и тотчас вроде бы растерялся. «Я не могу, честно, не могу. Устал от звонков Софьи Георгиевны. Она все-все знает» и о моей беде, и о Наде, и обо всем, обо всем. А откуда Софья Георгиевне это все-все известно? У нее спросите. Спрошу, но скажи откровенно, кто кроме тебя и Огняниковой знал о твоей, как ты говоришь, беде? Туманов внезапно сник. Не знаю, может, Анна разболтала. Лично я даже Наде не говорил, оттого Надя и... Пошла на поводу у Головчанского. «Что за человек огняникова Олег?» «Поговорите с ней, узнаете». «Уже говорил. Производит хорошее впечатление». «Это она умеет произвести впечатление». «Почему она замуж не выходит?» — спросил Антон. «Такие женщины обычно не засиживаются». «Для Анны замужества нож острый. Почему?» «Скучно ей с мужем. Анна и в работе такая. Долго на одном месте не может. Начинала ресторанной официанткой, потом курсы продавцов закончила. Проработала в магазине с полгода, бросила. В ПМК машинисткой устроилась. Теперь вот, правда, в райпо на Товровецкой должности подзадержалась. «Олег, не с огняниковой ли встречался голубчанский на твоей даче?» «Да не знаю я». — упрямо ответил Туманов. «Может, и с ней. Но только, по-моему, у Анны без Головчанского поклонников хватает. Каждый год к разным морям в отпуск ездит, прямо нюхом находит богатых мужиков». Головчанский тоже был не из бедных. Туманов пожал плечами. «Не знаю. Возможно, что-то и было между ними, когда Анна с и машинисткой в ПМК работала. Но с той поры много воды утекло». «А, допустим, отомстить вам с Надей Огнянникова не могла?» «За что? Ты ведь ее первым мужем был?» «Вдруг заговорила оскорбленное самолюбие?» «Нет», — туманом вяло махнул рукой. «Она здорово за меня не держалась, да и не злопамятная она. Вспыхнет, а через минуту уже ластится. Насчет сплетен огняникова как? Поболтать любит». Кто ее сфотографировал? Дурак какой-то. Сам я, честно признаться, той фотографии не видел. Стрункин Иван Тимофеевич мне сказал. И ты поверил на слово? Ну, как сказать? Я Анну спросил, она в лице изменилась. Выходит, знала, что есть такая карточка. Когда Анна не виновата, на нее хоть трактором наезжай, не отступить ни на шаг. «Ну, а в какой компании это случилось?» «Не знаю, не разбирался». Туманов вдруг отодвинулся от Бирюкова и с недоумением спросил. «Чего на Огнянникову разговор повернули? Я с повинной пришел, про мою вину и допрашивайте». Бирюков поднялся, сел на свое место за столом. «Знаешь, Олег, в чем ты виноват?» «В том, что отдал ключи от дачи Головчанскому». Неужели не понимал что не для хорошего дела понадобилось александру васильевичу чужая дача так начальник же попросил никакой-нибудь шаромыга тихо проговорил туманов вот этот начальник и втянул вас надей в такую грязь от которой вам долго надо отмываться антон поглядел в усталые глаза туманова иди олег домой и ложись спать у тебя скулы подвело «Не могу я спать», — сказал Туманов. примиснотворное успокойся. Твоя явка с повинной на языке юристов самооговором именуется». «На суде наша тайна с Надей станет известна всему району. Такой позор. Постараемся, чтобы судебный процесс был закрытым». «В райцентре тайну не закроешь, здесь все как на ладошке». «Придется вам с Надей уехать отсюда, если судьи не установят вашей вины». «Да мне легче в колонию, ведь не расстреляют же меня за убийство на почве ревности». «Иди, Олег, домой, иди». Туманов упрямо не хотел уходить из кабинета, и Бирюкову самым серьезным образом пришлось доказывать упрямцу его невиновность. Когда в конце концов за Олегом все-таки закрылась дверь, Антон устало откинулся на спинку стула. В напряженном мозгу назойливо билось одно и то же. «Софья Георгиевна, Огнянникова, а если Надя Туманова?» Ответа пока не было. Бирюков взялся за телефон и набрал квартирный номер Головчанских. После нескольких продолжительных гудков в трубке послышался слабый, похоже, заплаканный женский голос. «Софья Георгиевна?» – спросил Антон. «Нет, это сестра Сони. Мне бы Софью Георгиевну на минутку. Ее только что скорая увезла в больницу».